Глава 13. Совещание клана бурого медведя проходило в усечённом составе. Вождь, его сын и шаман. Всех советников выперли прочь, вызвав бурю недовольства. Хотя какую бурю? Так, старики побурчали, да отправились в осваяси, поскорее рассказать родным о том, что им довелось в оочь увидеть главу клана пантер. Для приграничья это было событие мирового масштаба. Местом проведения совещания выбрали гору Татэма. Дух-хранитель ревностно оберегал свою обитель, так что была уверена, что на встрече не появятся лишние уши. Ни пантерам, ни тем более гадюкам не стоит знать, о чём говорили усевшиеся прямо на камне лидеры клана. Прежде всего, я долго и обстоятельно пересказывал обо всём, с чем столкнулся в этом мире. Впервые за долгое время мне не приходилось следить за словами и их смыслом. Глупо притворяться перед единственными людьми, знающими, кем я на самом деле являюсь. Асоба заинтересовали мои способности работать с силовыми камнями и магическими линиями. Я даже попытался нарисовать, как выглядит, например, броня у шамана, из-за чего у того загорелись глаза. Загадочно заявив, что после инициации нам будет о чём поговорить, барс отнекивался от любых вопросов на эту тему. Пока нет маны и говорить не о чём. Когда я закончил рассказ, шаман отложил договор в сторону и тяжело вздохнул. Значит, нефрил. Соглашение хорошее, прибыльное. Только нет в наших горах нефрила. И никогда не было. Так дух хранитель сказал, а я склонен ему верить. Значит, у неё другие цели. Юнгар погладил бороду. Она вкладывается в добычу, чтобы показать всему миру свою прямую заинтересованность в наших шахтах. Ещё и защиту обеспечат. Это обязательно привлечёт всякое отребя со всех провинций, и не только. Каждый захочет узнать, почему медведи неожиданно взлетели и что пантеры забыли выйти из шахт. Будут проблемы. Обязательно будут, поддакнул Баркс. Как из-за пантер, так и из-за нового мальчонки. Южани его не отпустят просто так. Это ещё не всё. Я покопался в карманах и вытащил несколько листов бумаги. Это оригинал и перевод текста, что был найден в пещере гоблинов. Я сивил и тому, что написано, шахта с мифрилом всё же существует, причём где-то в наших краях. Для того, чтобы точно найти координаты, нужны письмена ещё хотя бы из одной пещеры. Уверен, я смогу сопоставить данные и указать точную точку. Это то, что ты отдал Эйра, глухим голосом произнёс Ингар. Новый дар, полученный от Хада, позволил вождю прочесть не только мой перевод, но и оригинальный текст. Взряя его, что ли, в поезде целых 5 часов рисовал. А через него гадюкам, подтвердил я. Тогда мне казалось это хорошая идея, правильно? Сколько у них пещер? Ингар посмотрел на деда. Одна, которая полуразрушена. Я, конечно, сейчас не вспомню, но надписи там не очень много. То, что привело к лег, на порядок её превосходит. Нужно спешить, если гадюки расшифруют текст, они найдут координаты нашей пещеры, её нужно разрушить. Согласен. Возьми Лега. Нужно воспользоваться его памятью и всё записать. Никаких копий, только память. Если его уничтожат, так-то и быть. Последняя ниточка будет оборвана. Может, мне кто-то объяснит, о чём речь? Я посмотрел на старших. У вас что, есть доступ к одной из пещер с надписями? Откуда? И что значит найдут координаты? Как? Когда мы стояли у трона, наш клан занимался поисками кристаллов Багуша. Было найдено 5 и 7. Теперь получается уже 6. Остался один. Три найденных камня были отданы короне, один пантерам. Ещё один наши предки забрали себе. Тогдашний император понимал, что нельзя держать в одном месте такую силу. Перед тем как бурых медведей изгнали, предкам удалось уничтожить все записи о поисках, а также вынести наш кристалл и сохранить его в надёжном месте. Текст, что ты нашёл, действительно является указателем, но не шахты с мифрилом. Это было бы просто Это указательно следующую шахту, где захоронен кристалл Пагуша, тот, что находится в наших краях. У Пантеры имеется кристалл? Новость меня ошерошила. Ульма ни словом об этом не обмолвилась. С чего вдруг она должна? Кристалл является собственностью её клана, гарантом того, что гадюки не сотрут их в порошок. О том, где находится их кристалл, знает всего два или три человека. Убив всех, кристалл будет потерян, причём я не уверен, что сама Ульма знает о местоположении. Наверняка кто-то из её доверенных лиц. Выступайте немедленно. У меня ощущение, что мы уже опаздываем. Я вернусь в деревню заимо нашу гостью. Вы должны управиться до утра. Нельзя, чтобы кто-то смог сопоставить отсутствие Олега и разрушение пещеры. За мной, приказал шаман, и, несмотря на весь свой почтенный возраст, довольно бодро побежал трусцой вниз по камням. Мне приходилось изрядно напрягаться, чтобы поспеть за прадедом. Естественно, никаких разговоров и речи быть не могло. Я контролировал дыхание, боясь биться. Первая остановка у нас случилась спустя 3 часа. К этому моменту я полагал, что сдохну. Лишь врождённое медвежье упрямство не позволяло пропахать носом землю. Даже не знаю, как ты выживаешь в академии с такой дыхалкой. Барс выглядел бодрячком. Ты что, совсем не тренировался? А «Поч почему мы бежим? Я рухнул на землю, но смог подползти к дереву и уселся, оперевшись на ствол. Почему не на конях? Потому что кони оставляют следы, запах, шум. Место, куда мы направляемся, является убоенной гоблинов, а на конях мы там будем как на выставке. Да и долго это на конях им отдыхать надо. Как и мне. Далеко хоть это место. Таким темпом, как мы бежали, ещё 4 перехода. Но смотрю на тебя и понимаю, задержимся мы тут до самой зимы. Я пропущу жпилку свой адрес мимошей. Пока мы отдыхаем, нужно правильно воспользоваться паузой. Ты говорил, что расскажешь мне о магических линиях. Почему меня скручивает каждый раз, когда я беру силовой камень? Как этого избежать? Ты же понимаешь, если я смогу носить с собой хотя бы два-три камня, то смогу защитить себя от кого угодно. Разве? Шаман явно усмехался надо мной. Даже от меня. У тебя нет камней. Я посмотрел на барса через призму линий. Так что нет, на тебя влиять я не могу. Тогда может на неё? Красавица, выходи давай. Твою слоновью поступ я услышал ещё 2 часа назад. Или ты действительно думала, что можешь от меня скрыться? Даю тебе 10 секунд на размышление. Потом начинаю думать, что ты решила поиграть во врага. Время пошло. У меня с языка хотел сорваться вопрос о психическом здоровье шамана, однако я лишь ойкнул, заметив, как от соседнего дерева отделилась тень и медленно пошла на нас. Некогда тёмная одежда превратилась в зеленовато-коричневую мешанину, позволяя владельцу скрываться в лесу, а лучше любого хамелеона. Даже не представляю, каким образом барс обнаружил преследователя. Осторожнее, это ангел, предупредил я. Она работает на Ульму. Да знаю я, кто это такая, как и она меня. Да, тень. Что забыла ты в наших краях? У меня приказ сопровождать Лега, ответила безликая, и у меня едва челисть не отвисла. Мало того, что это оказалась особа женского пола, так, судя по голосу, ещё и достаточно молодая особа. А голос! Я полагал, что идеальным тембром, подходящим под моё восприятие, обладает Лиара. Как же я ошибался. То, как говорила тень, вводило меня в слуховой экстаз. Помощь нам не помешает, на удивление легко согласился Баркс. "Есть будешь?" "Не откажусь". Девушка повернулась к лесу, словно прислушиваясь к чему-то. Чисто в километре от нас никого нет. Я тебе больше скажу. Здесь ни одной разумной души за 5 км. Зверьё в расчёт не берём. Вот, держи. Это хоть как-то тебе поможет. Шаман достал из кармана инертный силовой камень и протянул Ангелу. Мне оставалось лишь недовольно сопеть, признавая превосходство Баркса. Я только что проверял его на наличие точек силы и ничего не нашёл. Ничего. А ведь камешек-то не самый простой. Сейчас, когда я его вижу, линией явственно ощущался. Незваная гостья переместилась так быстро, что я даже не понял, каким образом. Просто в один момент она оказалась рядом со стариком. Раздался щелчок, и тень сняла шлем. Девушка, на вид лет 20, если не меньше, когда-то её можно было бы назвать достаточно привлекательной, но модификации тела сделали своё тёмное дело. На щеках и лбу вживлены безразразные металлические вставки. Короткие тёмные волосы завязаны в тугой хвост, позволяя увидеть, что в районе ушей у девушки располагаются металлические наросты. Они либо прикрывали уши, либо заменяли их. Завершали портрет знакомые мне красные глаза. Разве что назвать их глазами, язык больше не поворачивался. Это оказались похожие на небольшую трубу устройства. Тень могла поворачивать их в разные стороны, не используя при этом шею. В целом картина меня ужаснула, а ведь я увидел только голову. Что же сделала она со своим телом? Ты хотел, чтобы Олег меня увидел? Зачем? спросила девушка, после чего разломала руками силовой камень, как какой-нибудь кусок хлеба, и начала с жадностью запихивать осколки себе в рот. Раздался неприятный скрежет перемалываемого камня. Сверкнувшими металлом зубы, с лёгкостью уничтожали твёрдую горную породу. Олег узнал я нефриле. о том, что он превращает людей в сильных монстров. Я хотел показать истинное лицо этих монстров, чтобы он понимал, бездумное поглощение мифрила до добра не доведёт. Сколько ты его уже пожрала? 670 кг, ответила тень. Лицо у меня изменено незначительно, основные модификации на теле и внутри. Показать не стоит, осудил её Баркс, накинь шлем. Не нужно смущать юношу. Что-то не сходится. Ульма сказала, что император тоже ангел. Я видел его вблизи. Мало того, что он охрану натоскал, так ещё и выглядит как обычный человек. Если поглощать мифрил аккуратно по килограмму в месяц, то можно сохранить внешние признаки человека, но внутри он точно изменённый. Что касается охраны, статус обязывает. Да и не так много людей знают о том, кем на самом деле является наш повелитель. Кстати, Тень давно в столицу перебралась. Лет 30 уже. Работы много, особенно в последнее время. Все словно с ума сошли на почве безопасности. Что ни клан, то один два инферно. Сейчас остановилась у пантер. Платят хорошо и вкусно. Что значит лет 30? Тебе сколько лет? И откуда вы друг друга знаете? Не выдержал я. То, о чём говорила девушка, никак не совпадало с тем, что я видел. И действительно, где мои манеры? Знакомьтесь, тень это лек. Мой праправнук, а по совместительству будущая надежда и опора клана Бурых Медведей. Лек это тень, один из лучших специалистов по уменьшению поголовья вражеской силы. Наёмник, работающий за силовые камни. Мой ученик изгой. Да много кто. Мне почти 80 лет, юноша, произнесла девушка. Или не девушка, машина? Если я изначально и не думал, что тень может быть человеком. Теперь в этом убедился Ваочу. Однако ответа на свой вопрос я так и не получил. Вы не ответили, откуда друг друга знаете. Какой он у него занудный вздохнула тень. Шаман лишь руками развёл и жестом указал продолжать. Когда-то я входил в клан бурых медведей, лет 60 назад. Вакс обучал меня, но продолжишь, я не люблю вспоминать прошлое. Но моя дочь переусердствовала с Мифрилом, закончил шаман. Тогда мы изгнал её, лишив всех способностей. С тех пор дочь утратила право на имя, фамилию и слоняется из города в город, выискивая крупицы нефрила и продавая свои услуги тем, кто способен накормить её силовым камнем. "Так и ты моя бабушка?" ошарашенно произнёс я. "Не бабушка, поправил барс, та, что дала жизнь твоему отцу. Это разные вещи. Ты должен это усвоить, особенно перед тем, как предстать перед Татемом. Своё право называть тень дочерью я честно заработал. Хотя чем дольше живу, тем больше подозреваю, что моя дочь умерла в тот момент, когда поглотила свой первый килограмм мифрила. Та, что сейчас стоит перед нами, не имеет к ней никакого отношения. Я явилась сюда не вымаливать прощение, оно мне не нужно. Предлагаю оставить прошлое и вернуться к делам. Судя по тому, куда вы направляетесь, ты решил показать мальчонке пещеру? Её нужно разрушить, поэтому я позволил тебе пойти за нами. Поможешь? Основная шахта Мифрила и Секла. Годзюки сейчас землю носом роет, пытаясь найти новый источник. Если они расшифруют текст, что нашёл Лек, явится сюда. Нельзя, чтобы у них появилась ниточка, её нужно обрубить. Годзюки выкрали кристалл Багуша, что принадлежит пантерам. Ульма боится, что её жизнь больше ничего не стоит, поэтому наняла меня. Мне пришлось устранить уже двух инферно. Яс, за ней придёт кто-нибудь из ангелов. Дело может закончиться печально. Я далеко не на вершине рейтинга. Вот, значит, зачем она явилась сюда? Подальше от столицы и чтобы перевести стрелки на наш клан. Ха. Хитрая бабка, усмехнулся Баркс. Тогда нам стоит поторопиться. Поможешь нашему задохлику? Оказывается, с бегом он не очень дружит. Я возмутился, что способен самостоятельно передвигаться, но меня никто не спрашивал. Тень взвалила меня на плечо и побежала с такой лёгкостью и скоростью, что я вообще ничего не весил. Баркс не отставал. Мало того, задал такой темп, что у меня закрались мысли о том, что он тоже не совсем простой человек. И если тени почти 80, то шаману за сотню лет. Но он несётся вперёд без видимого напряжения, даже не вспотел. Что за монстры вызвали меня в этот мир? Скажу откровенно, болтаться вниз головой 6 часов такое себе удовольствие. Тень оказалась кослявой и жёсткой, так что я отбил себе всё, что только можно. К тому моменту, когда барс остановился, я с трудом умудрялся сохранять сознание. Живот превратился в один большой синяк. Меня грубо сбросили на землю, но сил даже возмущаться не было, лишь тяжело дышать. С такой подготовкой ему в академии будет тяжело, заметила тень. Не нужно драматизировать. Неожиданно баг за меня заступился. Он не сдох, а это уже о чём-то говорит. Глянь, встать пытается. Ему точно нужен учитель. Даже не смотри на меня, я не беру учеников. А на кого мне ещё смотреть? Сейчас ладно, на нулевом курсе его чему-то отда научат. А дальше, после инициации. Нет, дочь, у тебя нет выбора. Лега нужно подготовить к жизни. Оплата за насчёт. 100 кг заряженных камней уровня сапфир или выше. После недолгих раздумий ответила тень: "Я научу его выживать". Договорились. Помоги ему встать. Медведь должен терпеть боль на ноге, а не валяться на земле, как какая-то шавка. То, что шаман у нас садист, я давно подозревал, а сейчас только удостоверился в своей правоте. Когда тень подняла меня на ноги, мне едва хватило выдержки, чтобы не застонать от боли и не рухнуть обратно. Барс усмехнулся и пошёл прямиком в кусты, раздвигая их словно заправский медведь. Тень отправилась за отцом, показывая, как мне надлежит поступать. Сконцентрировавшись, я сделал шаг. Перед глазами заплясали кровавые мошки. Отмахнувшись от них, как от настоящих, я сделал второй. Показалось, что в живот на полной скорости врезался автомобиль. Одышавшись, я сделал третий шаг. Да и не шаг вовсе, так переступил с одной ноги на другую. Голова едва не взорвалась от накатившей боли. Мне пришлось даже ладони к лицу приложить, чтобы глаза случайно не выпрыгнули наружу. Это что такое? Откуда такие ощущения? Четвёртый шаг. Если честно, я не понимал, для чего иду. Возникла мысль о том, что нужно повернуть и подождать родющих где-нибудь в лесу. Но маленькая часть сознания,менуемая самолюбием, заявила о том, что никуда мы поворачивать не будем. что мы не просто сможем пройти этот куст, но и догоним убежавших вперёд барса с теню. Главное сделать пятый шаг, шестой и даже седьмой. Когда я заносил ногу для восьмого, мир померк, и я провалился в беспамьество. Последнее, что помню заботливые руки барса, успевшие перехватить меня у самой земли. Семь шагов. Я не понимаю. Он модифицирован. А, он ускла на медведе. Усмехнулся шаман и положил под голову парня куртку. Должна уже привыкнуть, что мы немного отличаемся от остальных. Баркс, не нужно пичкать меня сказками. Парнишка прошёл семь шагов после 6 часов тряски. Он ходил-то с трудом. Я прекрасно знаю свой предел. Если бы у меня не было доступа, я смогла бы сделать пять, их хорошо шесть шагов. Он сделал семь и собирался ступить в восьмой. Я хочу знать, как ему это удалось. обучив его. И если он проживёт достаточно долго, ты сама узнаешь ответ. Но точно не от меня. Камень нужен? У тебя есть? Тень задрожала от нетерпения. Чтобы поспевать за шаманом, ей пришлось основательно потратить внутренние ресурсы на вечно голодное. Барс вытащил из кармана очевидный силовой камень. Когда ж ты повзрослеешь и перестанешь жрать и сразу? Сколько тебе учить, что нужно оставлять на потом? Тень не слушала, с жадностью впитывая в себя энергию. С тем, что у неё впервые за 30 лет появится ученик, она уже смирилась. Олег, если ты каждый раз будешь терять сознание, я тебя дома оставлю. Будешь у нас с коров пасти, картошку чистить, да кур пугать, а не по академии со своим шляться. Первым, что услышал я после возвращения из ничто, оказалось бурчание старого шамана. Что это было? Я открыл глаза и обнаружил себя лежащим на земле. Кусты оказались пройдены. Защитное поле. Его ещё мой дед создал. Сильный одарённый был. Сейчас таких уже не выпускают. Вместо того, чтобы способности развивать, всеми фрил жрёт бездари. Вставать тут недалеко осталось. Нам ещё возвращаться обратно. Я поднялся, прислушиваясь к ощущениям. Вроде ничего не болело, даже и синяк на животе выглядел не так жутко. Посмотрев, куда отправился Баркс, я почувствовал возбуждение. Впереди маячила тёмная дыра. Догнав старого шамана, я схватил стоявший у входа фонарь и первым вступил в пещеру. В горло подступил комок. Надписи на стенах имели смысл. Здесь говорится, что начал был я, но барс меня оборвал, красноречиво посмотрев на тень. Ангел стоял неподалёку соскучающим видом, уставившись в лес. В пещере, обернувшаяся мифирилом женщина уже была. Ничего интересного для себя здесь не обнаружила. Нечего картинки описывать, на поглощай и запоминай здесь всё. Живот скрутило, когда барс вытащил очередной силовой камень и всучил его мне в руки. Как я не сопротивлялся, природа взяла верх. Блыжник рассыпался пылью, а меня начала переполнять небывалая сила. Хотелось прыгать, бегать и орать на весь лес. Однако я справился с эмоциями. Скоро придёт откат, к этому моменту нужно успеть. Впусти сейчас бакс вывел меня из пещеры и усадил у ближайшего дерева. Судя по тому, что меня начинал бить озноб, поднималась температура. Значит, уже скоро я вновь попаду в страну грёз. Урок первый и пока последний. Шаман заставил меня поднять голову и посмотреть ему в глаза. Тебя сейчас окружает магическая сила, пытаясь найти хранителя маны. И ты ничего с ней не можешь поделать. Её нельзя перетянуть, нельзя развеять, нельзя усмирить. Ты привык пережидать, пока оно само иссякнет самостоятельно, но это путь в никуда. Рано или поздно случится ситуация, когда эта слабость окажется роковой. Значит, ты должен научиться побеждать. Научиться полностью использовать всю полученную силу. Ты можешь говорить человеческим языком. Я ничего не понимаю, прохрипел я. Начала болеть голова, показывая, что включился второй предвестник беды. Ты использовал магическую энергию для того, чтобы запоминать, но в камне сила оказалась больше, чем требовалось, и сейчас она пытается на тебе отомститься. Не дай ей этого сделать. Продолжай поглощать магию. Заставь мозг работать на пределе. Вспоминай, вспоминай всё, что случилось с тобой сегодня, вчера, год назад. Вспоминай и запоминай. Оставляй в памяти. Вспомни книги, что ты читал. Заставь мозг напрячься, чтобы вытащить из своих глубин каждую строчку. Запомни их. И когда ты научишься это делать, силовые камни перестанут быть для тебя чем-то опасным, неприятным, да, но не опасным. Действуй. С первого взгляда о совет шамана оказался глупым, со второго идиотским. С третьего, с третьего у меня началась тошнота, так что пришлось резко решать, какой я человек страдающий или борющийся. Жалеть себя категорически не хотелось. Поэтому я постарался отрешиться и вспомнил те немногие книги, что читал в этом мире. Азбука, что-то детское, парочка нормальных учебников. Сколько бы я ни напрягался, и в строки не всплывали в памяти, оставаясь для меня чем-то эфемерным и далёким. Когда озно усилился, я начал паниковать, но память услужливо подсунула один из приключенческих романов прошлого мира. За те 30 лет, что прожил Верховный маг Ишармор в своей последней жизни, он обожал читать. Учиться ведь не требовалось. Всю учёбу он закончил в прошлых воплощениях, о которых я ничего не помнил. Так что параллельно с подготовкой к свержению императора моё прошлое я занималось тем, что активно поглощало роман за романом, желая скоротать время. И сейчас перед глазами всплыл позабытый язык. Такой родной и такой чужой. Сколько я не приказывал, мозг отказывался воспринимать слово Вальгов. И тогда мне удалось невероятное. Я начал переводить книгу на язык этого мира. Вначале медленно, слово за словом, предложение за предложением, абзац за абзацем я продвигался вперёд, пока не стал поглощать роман целыми страницами. Тяжесть в голове отпустила, прошла знов. К концу книги, когда я поставил финальную точку, свободная энергия, витающая по моему телу, исчезла, но не бесследно. Она оставила память об одной из популярных книг моего прошлого мира. Хм, ты смотри, получилось, ухмыльнулся Баркс. Только сейчас я заметил, что шаман стоит рядом. Тени поблизости не было, но по шуму, доносящемуся ударом, я точно знал, где она находится. крушит пещеру, превращая её в одну большую кучу битого камня. У меня для тебя будет задание, Олег. Когда вернёшься в столицу, ты должен найти последний кристалл. Теперь только ты да я знаем, где находится седьмая пещера. Даже Уврдю не буду говорить. Как же я туда попаду? Если я правильно понял, то координаты указывают на Да что ж ты за болван такой, оборвал Баркс и даже подзатыльнику умудрился мне ответить. Сколько раз тебе говорили: никогда не озвучивай вслух то, что не должны знать твои враги. Единственное безопасное место, где можно нормально говорить у Очи на Духа-хранителя. Все остальные места этого мира не просто могут, а обязательно будут прослушиваться. Учись держать язык за зубами, Аболтус. Я согласился, стараясь не показывать обиды. Шаман имел право наказывать, как по статусу, так и по происхождению. Но в любом случае поставленная им задача носила статус невозможно. Еба текст, написанный в пещере, не имел иного трактования. Следующая точка находится прямо под дворцом императора, вместе куда обычному смертному путь заказан. Отступление. Господин, возникли проблемы. Если ты ещё раз придёшь ко мне с такой фразой, мне придётся искать нового помощника. Говорит Мы расшифровали полученный текст гоблинов. По указанным координатам была отправлена группа, но на месте они обнаружили не шахту, а ещё одну пещеру, пустую и разрушенную. Не сохранилось ни единой фрески или надписи. Я отправил новую команду, чтобы по кускам собрать всё обратно, но надежды на это нет. Тот, кто там поработал, знал своё дело. Судя по всему, пещеру разрушили несколько дней назад. Кто-то знал, что мы расшифровываем послание. У нас утечка. Опять эта проклятая старуха постаралась. А на з этим ездило в приграничье. По срокам совпадает. Мы проверили этот вариант и исключили его. От деревни Медведи до пещеры двигаться около 2 суток. Ульма всё это время была на виду, как и вся верхушка Медведей. Даже тень от А периодически меркала где-то на фоне. Но вы же знаете, чётко уследить за ангелом невозможно, а людей у нас в той деревушки нет. Тут кто разрушил пещеру, действовал независимо от Ульмы и Медведей. и понимаешь, что это значит. Да, господин. Против нас выступает неизвестный противник, имеющий своего человека в организации, причём не самого последнего человека. О том, что мы расшифровали текст, знал ограниченный круг лиц. Проверь всех и найди крысу. Что касается новостей, это даже хорошо. Давно у нас не было достойного врага. Посмотрим, что он будет делать дальше.